Глава одиннадцатая Я брела в дебрях леса и плакала от обиды и злости на саму себя. Эгри в унисон поскуливал и периодически терся шерсткой о мой бок. «Иди к нему, милый, оставь меня!» Отчаянно шептала волку, но он не собирался бросать беспомощную девушку одну в лесу, в отличие от хозяина, что выгнал меня из дома. Так и знала, что любое проявление близости закончится плачевно. Но в главном Сай прав. Я проявила слабость перед образом инквизитора, а этого допускать нельзя. Как я его убью, если млею от одного лишь воспоминания о нём? Стыдобище. Нельзя любить мужчину, который втоптал тебя в грязь. Должна же быть хоть какая-то гордость. Выйдя на солнечную поляну, я продолжала себя линчевать. Высокая трава приятно шуршала на ветру. Вкусно пахло цветами, над которыми кружили неугомонные шмели. Природа умиротворяла, утешала и качала в своей зелёной колыбели. Ощутив усталость от бесконечного хождения, нашла дерево с плотным пологом из веток, села на выступающий корень и отыскала опору в широком стволе. От тёплой коры пахло смолой, и я с удовольствием втянула носом воздух. Эгре застыл, как вкопанный навострив уши, а потом сорвался с места вихрем и затерялся в кустах. Вот и хорошо. Мне сейчас особенно хотелось Побыть наедине с собой Спокойно подумать о том, что произошло в хижине Невидимый след от языка чудовища Так и остался на шее Пульсирующей жилкой Я дотронулась до мягкой кожи Погладила и вспомнила позорную сцену Было полное ощущение Того, что я целую Люция Те же движения Излюбленным подхват за ягодицы Откуда лесному отшельнику Знать, как ласкал меня бывший Что-то здесь не так Задумчиво вгрызлась в нога, тя опустила взгляд в землю. Смотрела, не моргая в одну точку и размышляла. Казалось, что хожу вокруг загадки, но в упор её не вижу. А что, если, зашептала себе под нос и натужно прищурилась. Он колдун и поклоняется тёмным силам. И именно они показали ему моё прошлое с люцием. Тот потусторонний блеск в глазах, пробирающий до мурашек, ни с чем не спутать. А в лачуге он проводит страшные ритуалы, вот и не разрешает мне туда ходить. Черт, да какая теперь разница? Мне нужно думать, что делать с собственной жизнью. Куда идти-то? Я резко напряглась, услышав за спиной характерный треск. Кто-то приближался к поляне, беспощадно по пути ломая ветки. Осторожно выглянула из-за ствола дерева и заметила две тени. Опомниться не успела, как страх подкинул меня вверх. забралась на дерево и обхватила ветвь руками и ногами мы уже весь лес обшарили нет тут её зверь сожрал давай вернёмся с новым докладом надоело раздался неподалёку басистый мужской голос который я узнала поймать ведьму исторгали из себя эти уста ещё один из позорных псов инквизитора ему нужна хотя бы часть тела или кости отозвался второй Они вышли из зарослей на поляну и уселись на лысую лужайку. Развернули котомку с едой и сложили мечи. А я с замиранием сердца наблюдала за мужчинами и всслушивалась в каждое их слово. Слушай, ну давай на кладбище наведаемся. Могилу раскопаем и принесём ему кости в мешке. Ага. А если не поверит, мне глава дорога ещё вгрызся второй в корку хлеба. А может, поверит. Лучше так, чем бродить тут. Страшно. Сайверван пропал без следа. Проклятый тут земли. Я того волка как увидел, так и наложил в штаны. Не выжила девка. Утащил в чащу и разодрал, а кости её обглодал в своём логове. Значит, надо логово найти и зверя убить. Я снова услышала треск, только уже рядом с ухом. Сухая ветка наклонилась под моим весом и застонала. Вот-вот обломается и полечу я с ней в обнимку на землю. собственно, только промелькнула эта мысль в голове. Как точно так и случилось. С диким треском я приземлилась и выкатилась на поляну. Сильно ударилась плечом, но крик сдержала, вдруг не услышат. Наивная. Псы вскочили, похватали мечи и кинулись в мою сторону. Стой, сука. О, как я бежала. Да на такой скорости с препятствиями ни один элитный рысак дистанцию не преодолеет. В груди до боли колокатало, горло пересохло, дыхание сбилось. Но я нашла в себе силы закричать: "Эгри, Сай, помогите!" "Стой, тварь!" послышалось в ответ за спиной. Уроды не сдавались и нагоняли, а я уже чувствовала, как силы изнашиваются. Но нет, живой не дамся. Лучше от разрыва сердца сдохнуть, чем к ним в лапы угодить. Проклятая бабская юбка то и дело цеплялась за колючки, притормаживая мой бег. Нещадно рвалась от моих отчаянных рывков. Хорошо хоть обувь удобная. Она ты помогла мне выскочить из рощи на берег той самой реки, которую никогда не видела. Помогите, сай, заверещала она с адным криком, надрывая голосовые связки. В истерике заметалась и увидела на том берегу ущелье. Надо переплыть, но чёрт подери, река полноводная и течение слишком резво. Обернулась и увидела в метре от себя этих тварых Вбежала в воду, плюхнулась на пузо и почувствовала, как меня обхватили в четыре руки. Поймалась пташка. Гляди-ка, живая. То-то Люция обрадуется. Наградит. Пустите, мрази, убью. Я билась всем, чем только могла. Ногами, руками, головой, больным плечом. Но им хоть бы хны. Будто и стали отлитые. Лишь потешались и ржали, как кони. Вот отродье. Да ведьма она. Пустите, порчу наведу. Слизнями срать будете, твари. Орала не своим голосом, жалея о том, что на самом деле душу тёмным силам не продала. Они вывели кля меня на каменный берег и повалили на спину. Один руки за головой крепко держал, другой ноги. Порезвеемся, слащаво улыбнулся блондин. Нет времени, связывай, давай, заозирался второй по сторонам. Будьте прокляты. До конца своих дней под себя ходить будете, если не сдохнете. Я не унималась, осыпая псов проклятиями. Сдохнут, синьти. О, этот спасительный рычащий голос, как длань небесная обрушился на врагов. Они так и застыли, устремив перепуганные взгляды вверх, а там громадила отбрасывал на нас широкую тень. Ярость в жёлтых глазах Опасный звериный оскал на морде, а в руке стальной меч. Эгри выпрыгнул из-за спины хозяина и набросился на пса, что сжимал мои руки. Под душ раздирающие крики, вцепился клыками в горло врага. Пожалуйста, не! Другой отпустил меня и поднял руки, сдаваясь, но Сай не позволил ему договорить. Одним взмахом меча снёс уроду голову, и та покатилась с крике, а тело рухнуло на камни. Второй тоже затих и спустив дух в пасти волка. Я в ужасе вскочила и врезалась в торс чудовища, обняла его и расплакалась, как ребенок. «Прости меня, дурака, прости!» — наглаживал он мои волосы, а я вздрагивала от шока не в силах вымолвить и слова. «Прости, моя маленькая, я больше никогда тебя не отпущу!» поднял меня на руки, крепко прижал к себе, и я обвила его шею, свернулась калачиком в тесных объятиях и ощутила себя в полной безопасности. Страх медленно отступал.